Седьмая. Помните выражение «видеть значит верить»? Ставить телегу впереди лошади, произведение искусства конкретный артефакт веры и ожидания, воплощение мира, который в противном случае являл бы собой пленку бессмысленного сознания, растянутой над бездной загадочностью. А кроме того, если вы не верите тому, что видите, кто поверит вашим творениям? Проблемы, возникшие после обнаружения сокровища, имели прямое отношение к вере. Элизабет, при всем ее невероятном таланте,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 Обращается к ним голосом папочки. но падает, ранит колени ракушки. Тесси поднимает ее на ноги. Они бегут. Их пугает не говорящая ворона, которая летает лапами вверх, и небо, которое из синего вдруг становится закатно-красным, а потом вновь синим. Они боятся последующих преследующих твари. Большого мальчика. Даже с зубами по-прежнему напоминает забавных лягушек, которые раньше рисовал Литбек. Но... Это гораздо больше и достаточно реально, чтобы отбрасывать тень. Достаточно реально, чтобы всякий всякий раз видеть и сотрясать землю, приземляясь после прыжка. Их много чего пугало после того, как папочка нашел сокровище. И Либбит говорит, что они не выходили ночью из своей комнаты и даже не выглядывали в окно. Но сейчас день и тварь позади. И слишком уж настоящая, чтобы не верить в нее. И она приближается. В следующий раз падает Тесси. И Лола поднимает сестру, бросив напуганный взгляд на преследующих их тварь. Теперь окружают танцующие в воздухе насекомые. И иногда она на ходу сжирает кого-то из них. Лола может видеть Тесси в одном выпученном, не мигающем глазу. Себя она видит во втором. Они выскакивают на пляж, жадно хватая ртом воздух. Дыхание у них перехватывает. И дальше бежать некуда, кроме как в воду. Но, может быть, это и есть путь к спасению, потому что в воде корабль. Тот самый корабль, который они видели достаточно часто в последние несколько недель. Либет говорит, что корабль совсем не то, что видится, но теперь он белая мечта спасения. Да все равно ведь выбора нет. Большой мальчик совсем рядом. Вырез из плавательного бассейна буквально сразу после того, как они закончили играть в свадьбу. Ади и Рэмпопо в детском домике на боковой лужайке. Сегодня Ади играла Луло. Иногда Либбит может заставить этих тварей уйти, что-то нацарапав на своем альбоме. Но сейчас Либбит спит. У него выдалось слишком много тревожных ночей. Большой мальчик выпрыгивает из тропы на пляж. Песок летит во все стороны. Его выпученные глаза смотрят на них. Белая дрюха, набитая зловонными внутренностями, выпирает. Шея пульсирует. Две девочки, взявшись за руки, они стоят в бурлящей воде, который папочка называет низким приливом, приглядывается, потом смотрит на корабль, который покачивается на якоре со свернутым, сверкающим на солнце парусами. Вроде бы он уже и ближе, словно двинулся им на помощь.